2. Джордан подошел к крыльцу, остановился у первой ступеньки, направил луч фонаря на Клая. Том тащился следом, тяжело дыша, при каждом шаге громко шуршал листьями. Встал рядом с Джорданом и направил луч фонаря на листок в руке Клая. Потом медленно поднял его к лицу художника, который застыл, словно пораженный громом. «Я забыл про чертов диабет ее матери!» И он протянул им записку, которую нашел на двери, приклеенную скотчем. Том и Джордан прочитали ее вместе. «Папочка, случилось ужасное, как ты, наверное, знаешь. Я надеюсь, что ты в порядке и прочитаешь это. Митч Стайнман и Джордж Гендрон сейчас со мной. Люди сходят с ума». и мы думаем из-за мобильников. «Папа, вот самое плохое. Мы пришли сюда, потому что я боялся. Я собирался разбить свой, если бы я ошибся, но я не ошибся, его не было. Мама взяла его с собой, потому что, ты знаешь, бабушка больна, и ей хотелось чаще с ней перезваниваться. Богом клянусь, я ужасно перепугался, потому что кто-то убил мистера Крецки». Множество людей мертвы или рехнулись, как в каком-то фильме ужасов, но мы слышали, что люди собираются вместе, нормальные люди, в здании муниципалитета, и туда мы собираемся пойти. Может, мама уже там, но, господи, она взяла мой мобильник. Папочка, если ты доберешься сюда, пожалуйста, приди и забери меня. Твой сын Джон Гейвин Риддл». Том досчитал записку, потом заговорил, и мягкая вкратчивость его голоса напугала Клая сильнее, чем могло напугать лобовое предупреждение. «Ты знаешь, что люди, которые собрались в муниципалитете, могли разойтись кто куда, не так ли? Минуло десять дней, и за это время мир основательно тряхнуло». «Знаю». — ответил Клай. Глаза жгло, и он чувствовал, что в голосе появляется дрожь. «Я знаю, что его мать, возможно...» Он пожал плечами и махнул рукой в темноту, указывая на мир, который находился за пределами, засыпанный опавшими листьями подъездной дорожки. «Но, Том, я должен пойти в муниципалитет и посмотреть. Может, они написали, куда пошли?» Может, он написал. «Да», — кивнул Том, — «разумеется, ты должен. А уж там мы решим, что делать дальше». В его голосе по-прежнему слышалась только доброта, и Клайв даже хотелось, чтобы он рассмеялся и сказал что-то вроде «Да перестань, наивный ты наш! Неужели ты действительно думаешь, что увидишь его вновь? Спустись на грёбаную землю!» Джордан прочитал записку второй раз, может, в третий и четвертый. Несмотря на горе и ужас, которые охватили Клая, ему хотелось извиниться перед Джорданом за ошибки, с которыми сын написал письмо, напомнить Джордану, что Джонни находился в стрессовом состоянии, писал на крыльце, согнувшись в три погибели, тогда как его друзья наблюдали затворившимся внизу хаосом. Джордан опустил письмо. «Как выглядит ваш сын?» Клай хотел спросить, к чему этот вопрос, потом решил, что не хочет знать ответа. По крайней мере, пока не хочет. «Джонни, на голову ниже тебя. Коренастый, с темно-каштановыми волосами. Не худой, не блондин?» «Нет, это его друг, Джордж». Джордан и Том переглянулись. Взгляды эти были печальны, но, по мнению Клая, в них читалось и облегчение. «Что?» — спросил он. «Что вы видели? Скажите мне!» «На другой стороне улицы», — ответил Том. «Ты не заметил, потому что бежал. В трёх домах ниже мёртвый мальчик. Светловолосый, худенький, с красным рюкзаком». «Это Джордж Гендрон», — ответил Клай. Он знал красный школьный рюкзак Джорджа, как и синий ранец Джонни со светоотражающими полосками. В четвертом классе он и Джонни вместе построили макет деревни Пуритан, получили по пятерке с плюсом. Джордж не мог умереть. Увы, конечно же мог. Клай сел на крыльцо, которое привычно скрипнуло под его весом. И закрыл лицо руками.